Слава 27. -я. Демон. Я уже и забыл, каково это — выходить, драться на публику. Было в этом что-то глубоко противоестественное, а учитывая обстоятельства, противоестественность возводилась в куб. В прошлой жизни меня учили драться, чтобы защитить свою жизнь и жизни своих родных и близких. Если ты становился в боевую стойку, значит, конфликт вошел в решающую фазу, иначе его разрешить попросту невозможно. Исключением были тренировочные бои, спарринги. Там бывали и зрители, в лице таких же, как ты, учеников, и тренер, который потом устраивал разбор полетов. На состязаниях я не бывал, так что клановый турнир в этом мире стал моим дебютом. Но и там я защищал свою жизнь просто и незамысловато. А чем собирался заняться здесь по двой собравшихся зрителей? Выйдя на арену, я кинул зал взглядом. прорва народу. Логично, в общем-то. С одной стороны, относительно закона, бои подпольные. С другой стороны... Все происходит с сведомо клана. А значит, во-первых, сюда можно прийти, не боясь облавы, а во-вторых, увидеть настоящее убийство, если повезет. Почувствовать себя мужиком с остальными яйцами, которые смотрел и не отвернулся. Юшенга не было. Вряд ли он решил бы затеряться среди толпы, а вид места предназначенные для солидных гостей, пустовали. Видимо, сегодняшний вечер был обыденным, Ничего особенного не ожидалось и никого особенного не ждали. Что ж, можно было предположить, если на арену рискнули выпустить новичка, темную лошадку. В этот раз, в отличие от утреннего отборочного поединка, гонг был. Звук грянул, перекрывая даже рев зала. Зрители предвкушали, как полюбившийся им демон разделается с хилом на вид новичком. Демон согнул ноги в коленях, расставил руки, как борец, будто собирался кинуться и повалить меня. Сомнительная тактика в боях без правил, если здесь действительно нет никаких правил. Мне их, по крайней мере, не озвучивали. Я знал только, что должен придержаться минуту, а потом победить быстро, жестко и отвратительно. «Давай», — прочитал я по губам демона. Он приглашал меня напасть первым. Добрый великодушный демон хочет дать мне немного показать себя. У него ведь своя игра. Получить несколько пинков от соперника, заставить фанатов понервничать, а потом героически победить. Эх, дружище, знал бы ты, что я могу тебя уработать меньше, чем за секунду. Одна простая техника, и бой окончен в виду явной смерти соперника. Но мы тут делаем шоу, так что будем делать шоу. Я мысленно повторил свое новое имя — Скорпион и сделал быстрое хищное движение к демону. В конце чуть замедлился, чтобы дать ему среагировать. Демон не подкачал. Отвел удар и перешел в контратаку. Всем корпусом. Может, и вправду бывший борец, а может, и не бывший. Я упал на песок, а демон вместо того, чтобы кинуться меня добивать, выпрямился во весь рост и поднял руки, срывая в Этот парень любил публику и умел с ней работать. А я, Скорпион, прошедший обучение у японских ниндзя. Мрачная личность, обладающая смертоносным жалом. Меня все ненавидят. Настроив себя подобающим образом, я резко вскочил. Демон повернулся ко мне, и судя по тому, как напрягся, до него начало доходить, что в качестве соперника организаторы шоу выставили не просто задохлика новичка для разогрева, Возможно, в эту секунду в голове у демона прокрутились все возможные сценарии, включая тот, что действительно сочинил мужик в водолазке. Бедный демон понял, что его собираются слить. Опытный боец, он не мог обмануться, увидев это мое движение, подспудно сообщающее внимательному наблюдателю о годах и годах тренировок. А я уже ничего не мог с собой поделать. Глаза сами собой прищурились, Взгляд нашел единственную точку, куда следует смотреть сопернику. Колени согнулись, руки поднялись. Передо мной был враг, и я перешел в режим лучшей защиты. Демон, поняв, что против него стоит нечто неведомое, перешел в оборону. Я провел серию быстрых и легких ударов, ни один из которых не был рассчитан на то, чтобы нанести ущерб. Демон вынужденно реагировал, и лицо его становилось все более напряженным. Прошла там уже эта минута или нет? Проклятие. Никто не додумался повесить часы над ареной. Улучив возможность, демон нанес мне удар правый. Я почти увернулся, кулак лишь скользнул по скуле. Однако со стороны выглядел как самый настоящий удар. Я подыграл. Крутанулся на месте, едва не упал, но как только толпа взревела, резко изменил траекторию движения, приступил за спину демона который не успел еще вернуться в стойку, и силой легнул его под коленку. А дальше, как по нотам, демон скрикивает, падает на колени, удар в затылок. Я обещал не убивать, но это не точная наука. Даже у совершенно здорового человека при абсолютном покое может лопнуть сосуд в мозгу и привет. А уж прогнозировать последствия удара в затылок задачи вовсе невозможные. И все-таки я старался бить не в полную силу. Демон рухнул под аккомпанемент изумленного выдоха зрителей. «Не вставай!» — тихо сказал я. «Не надо!» Без понятия, достигли мои слова его ушей или нет. Но демон не шевелился. Второго гонга так и не последовало. На арену выбежали какие-то люди, пощупали демону пульс, перевернули... Я с облегчением увидел, что он подает признаки жизни, и погрузили на носилки. Незнакомый мужчина во фраке, тот, чей голос я слышал из раздевалки, появился перед ареной с микрофоном и трагическим голосом прокомментировал. Демон получил тяжелую травму головы, и сейчас его перевозят в лучшую больницу клана Хуа. При помощи своего фирменного приема «Укул Скорпиона» победу одержал Скорпион. Несмотря на торжественное представление, аплодисментов не последовало. Наоборот, толпа возмущенно загудела. Я различил несколько отдельных голосов, наиболее громких. Мне предлагалось поиметь себя самостоятельно, а также высказывались разнообразные нелестные предположения о моих родителях, которые вряд ли были людьми. Кажется, я все сделал правильно, работа выполнена, пусть и не в той спецовке, которую мне предлагали. Чтобы еще больше выбесить народ, я отвесил ритуальный поклон, как нас, тсюаньцев, приучили кланяться директору, после чего развернулся и пошел в раздевалку. Кажется, вслед мне что-то летело, но не попало. Когда я вернулся, я, а не демон, на меня уставились несколько десятков пар замленных глаз. Кажется, мое появление оборвало на полусловие увлекательную дискуссию. На секунду я замер, гадая, что сказать. «Следующий? Извиниться? Гаркнуть? Какого хрена вылупились?» Так ничего и не придумав, я молча подошел к шкафчику, взял полотенце и отправился в душевую. «Хорошая работа!» Иван Михайлович закурил сигарету, сидя на том же месте, где утром. И та же красная олимпийка была на нем. «Можешь сесть!» Я опустился на расшатанный стул. Подумав о том, что под кем-нибудь вроде демона, он запросто мог бы и развалиться, Иван Михайлович курил, используя кубок вместо пепельницы, и изучал меня взглядом. Пауза затягивалась. Я прикинул, что мог бы сказать на моем месте реальный подросток из трущоб, проведший свой первый бой в клановом учреждении, и выдал. «А когда мне заплатят?» Иван Михайлович глазом не моргнул. Он ждал этого вопроса. Мне удалось попасть в образ. «Тебя только это интересует?» Я потупил взгляд. «Ну, как там демон?» «М-м, демон. Ничего особенного, просто потерял сознание. Башка поболит. Ничего в ней такого особо ценного нет. Пройдет. Он ведь вернется на бои?» «Куда он денется?» Демон поступил сюда отрабатывать должок перед кланом. Ему еще не меньше года осталось. Если бы ты его убил или покалечил, долг достался бы тебе. Это как наследство, когда помирает родственник». Иван Михайлович засмеялся и стряхнул столбик пепла в кубок. «Я внимательно наблюдал за твоим поединком. Ты опытный боец Тао. До демона не сразу дошло, что в танце ведет не он». Что-то он темнел, будто ждал от меня чего-то, не то решил, стоит ли мне о чем-то говорить. В конце концов, решив не отступать от роли прямолинейного и не самого смышленого подростка, я спросил. Что-то не так? Нет, все пока замечательно. Пока, строго сказал Иван Михайлович и бросил окурок в кубок. В роли Скорпиона ты много не заработаешь, сразу говорю. Либо будешь иногда появляться, чтобы зрители спускали на тебя всех собак, либо сменишь имидж. «Да, тот мужик в водолазке так и сказал», — кивнул я. «Типа, перешел на сторону света. Как-то так». «Того мужика в водолазке зовут господин Вужоу. Запомни. И чтоб других слов его адрес, я от тебя не слышал». Он прав. Публика любит, когда злодей переходит на сторону света. Враг становится другом. Но это будет твоя звездная минута. А как дела пойдут дальше, никто не знает». «Так и чего мне делать?» Теперь я уже искренне не понимал, что от меня нужно Ивану Михайловичу. «Ну, скажу откровенно, ты настоящий боец, и было бы глупо гробить свою жизнь в этом балагане. Я могу замолвить за тебя словечко кое-кому, и, возможно...» Я сказал «возможно». На тебя обратит внимание клан Хоа. Я помолчал, изображая потрясение от одной только мысли, что такое ничтожество, как я, может заинтересовать всемогущую организацию, идентичную правительству, а во многих отношениях и превосходящую его. Пацану этого было больше, чем достаточно, чтобы начать прыгать от радости. Но мент внутри меня скептически кривился. Да каким бы никчемным ни был боец, на нем можно зарабатывать и зарабатывать, особенно если он побеждает. А что толку отдать его Хуа? Хотя, возможно, благодарность Юшенга стоит дороже денег. Я ж не знаю, как у них тут все устроено. «Круто?» — выдавил я. «Реально круто?» Иван Михайлович... Он так и не представился, сказал только, как зовут его коллегу в «Черной водолазке», грустно усмехнулся. «Не так уж круто, если хочешь знать. Будешь работать на улицах. Да, это безопаснее, чем в Шужуане. Например, тюрьмы можно не бояться, но улица есть улица. И плохие бойцы там выживают куда чаще, чем хорошие. Сообразишь, почему?» «Угу». Слабых бьют, как придется, а сильных — до смерти. Учитель так говорил. Не дурак был твой учитель. Так что решишь? А что тут решать?» — выторщился я на Ивана Михайловича. «Ясно», — вздохнул он. «Тогда я поговорю, с кем нужно. В следующую пятницу в то же время приходи на бой. Возможно, это будет твой последний бой. Мы подберем соперника, который поможет... Раскрыться твоему потенциалу. Никакого сценария. Ты либо победишь, либо сдохнешь. Все, свободен. Я скачал, дернулся к двери, но застал себя замереть. Пацан из трущоб, который пришел сюда не за обещаниями сладкой жизни. А деньги? Ах, да. Поморщился Иван Михайлович и полез во внутренний карман Олимпийки. Деньги. Он явно был из тех начальников, которые стараются заставить подчиненных стесняться, даже стыдиться, получать заработанные деньги. Мне и вправду было немного неудобно разорять на пятисотку этого нищеброда физрука. Если бы он знал, какая сумма лежит на моих счетах, его бы удар хватил в ту же секунду. Держи. Иван Михайлович швырнул на стол пять измятых бумажек. «Потрать с умом!» «Не торчишь, надеюсь?» «Не», — мотнул я головой, ловко спрятав в карман джинсов заработанное. «Не дурак. Ну, наслаждайся пока». Смысл мрачного напутствия дошел до меня лишь за дверью. Иван Михайлович прекрасно знал о таблетках и о том, что меня на них подсадят сразу, как только возьмут в клан.